Глава восьмая Последующие несколько дней пролетели как один, тягучий, монотонный и невероятно длинный. Диара больше не видела травника. После того разговора, когда он ушел даже не попрощавшись, Эурелли условно испарился. Она перестала натыкаться на него в приемном зале, а все зелье и поручения он передавал через Гастина. Она ведь этого хотела, верно? И ждала приезда Эдмона с нетерпением. И одновременно ей было немного жалко. Чего? Она сама не знала. «Наверное, только недавно начавшегося зарождаться доверие, Хотя какое ей в сущности дело до его доверия?» Через несколько дней она опять в одиночку отправилась за травами в город». Запас трав для микстур необходимо пополнять, а поскольку Эрелиус смолчал, а может и вовсе куда-нибудь уехал, потому что не попадался на глаза, она решила, что теперь это ее обязанность. Просить Гастина отправиться с ней не хотелось. Да, она и не имела права. В конце концов, она же вовсе не обязательно должна встретиться с Грацием, а если и встретиться, не утащит же он ее посреди улицы. К тому же всегда можно позвать охранителей. Диара отчаянно отгоняла от себя мысль о том, что охранители вряд ли захотят связываться с секретарем его величества. По дороге в Римс она наслаждалась каждой минутой. Воздух казался пьяняще свежим, запахи цветов дурманили голову, и в то же время почему-то было печально. Словно она видела это все в последний раз и пыталась удержать в памяти. Даже если она и вернется, зачем ей этот провинциальный город на задворках империи? Что связывает ее с ним? Это ведь просто страница в жизни, перевернет и отправится дальше. Но почему-то было печально. А еще на один какой-то момент Диара почувствовала себя словно на краю пропасти. Она вдруг осознала, что, если бы честной с самой собой, она вовсе не хотела, чтобы Эдмон приезжал. Она отчаянно пыталась последние дни вызвать в памяти его образ и не могла. Пыталась вспомнить ту теплоту, что чувствовала к нему когда-то, или любовь, наверное, это одно и то же, и не могла. Словно все эти чувства остались в прошлом, в Гасте, вместе с ее прошлыми и воспоминаниями, а она отчаянно цеплялась за них. За своими мыслями она не заметила, как дошла до лавки травника, Машинально она достала список, где записала название трав и зачитала его продавцу. Потом также машинально засунула траву в небольшую сумку, висевшую на плече, и расплатилась, а потом вышла на улицу. Суета Римса, голоса людей и стук копыт по мостовой внезапно оглушили ее. Она присела на лавочку и тут же подскочила. На эту лавочку ее усадил Эрелис в ту самую первую ее прогулку по городу. Их прогулку. Она упрямо встряхнула голову. Какое ей дело до этого мрачного человека, который нарочно оставил место для тьмы в своем сердце? А ветер играл ее волосами и пахло почему-то галискасом, совсем как в лаборатории отца. Она поднялась с лавочки, когда совсем рядом одиноко протрубила труба короткий сигнал. Диара слышала этот звук один раз давным-давно, когда королевский отряд проезжал через ГАСТ. Сердце забилось быстрее от нахлынувших воспоминаний. Она повернула голову и как раз вовремя, чтобы увидеть, как королевский отряд выезжает на главную площадь. Она поспешила туда, сама не понимая зачем. На площади было людно, как будто все жители Римса собрались здесь. Еще бы. Наверное, не часто приходится в воочию лицезреть королевских гвардейцев. Диара подошла поближе. В центре площади полукругом стояла королевская гвардия. Впереди на вороном коне сидел мужчина, уже в летах, в форме королевского служащего. Низенький, с жидкими волосами и некрасивыми, неправильными чертами лица. Он производил почему-то отталкивающее впечатление Интересно, кто это? Но долго гадать Диаре не пришлось. Затрубили трубы, мужчина выехал вперед и остановился. Потом бегло осмотрел всех присутствующих и объявил. «Я волею его величества Сириуса, глашатый исполнителей его высочайшей воли, объявляю о желании ее высочества принцессы Туруальды Гинской молодым неженатым девушкам, изъявившим желание прибыть в дворец не позднее третьего числа следующего месяца для участия в отборе на место фрейлины ее высочества». Я с отрядом королевских гвардейцев буду находиться здесь ровно три дня. За три дня прошу всех желающих собраться на площади или в гостином дворе, чтобы отправиться во дворец». Лошатый важно поклонился и развернул коня. Половина отряда последовала за ним, наверное, в гостиный двор. Половина осталась на площади. Народ медленно начал расходиться, взволнованно обсуждая услышанное. Диара равнодушно повернулась спиной к оставшемуся отряду и направилась домой. Ее это не касалось. Становиться фрейлиной при дворце она не собиралась. До нее доходили слухи, что за осиное гнездо представляет из себя дворец. Да, судя по тому же грацию, во дворце вовсе не так безопасно, как представляют себе, наверное, наивные девушки, обрадованные таким заявлением королевского глашатая. Но она была больше, чем уверена, что желающих будет очень много. Кто не променяет свою сытую, но бедную жизнь на возможность хорошо устроиться во дворце? Свернув с площади на знакомую улицу, Диара вдруг увидела напротив силуэт незнакомого всадника на лошади. Точнее, сначала всадник ей показался незнакомым, а потом она поняла, что стоит, хватая ртом воздух. Взгляд, осанка, растрепанная шевелюра русых волос, сомнений быть не могло. «Эдман!» — окликнула она, даже не замешкавшись. Ну, может быть, только на миг. Но голос оказался быстрее рассудка. Неужели приехал за ней? Но в сердце поселилась тоска. Какое-то странное предчувствие сжало грудь, словно капканом. Всадник повернулся. Эдман. Сердце сначала пустилось галопом а потом вдруг успокоилось. Она смотрела на жениха, жадно впитывая его образ, вспоминая все, что было с ним связано, все, что они пережили вдвоем, его робкое признание и просьбу отца ее руки и первое свидание в городском парке. Она упрямо заставляла себя забыть растрепанную, нескладную фигуру с ледяным взглядом и улыбкой, почему-то пробиравшей до глубины души. Ее это больше не касается. Она вернется в Гаст. Она продолжит такую знакомую с детства жизнь. «Я вас не знаю, леди», — сухо бросил Эдман и отвернулся. «Как это?» Диара застыла не в силах осознать того, что сказал ее жених. Ну или тот, которого она звала женихом всю свою жизнь и на кого надеялась. Она же видела узнавание в его глазах. Она же думала, что сейчас он бросится к ней, раскрыв дружеские объятия, как обычно в каникулы, приезжая из университета. «Подожди, Эдман!» — попыталась она еще раз, увидев, что он развернул коня и собирается уезжать, поверив на какое-то короткое мгновение, что его заколдовали. Запрещенное зелье, дурман, трава, магия, да что угодно. Это не ее, Эдман, не тот друг, которого она знала. «Это же я, Диарлинг, твоя невеста!» Он, наконец, удосужился повернуться и посмотреть на нее, глаза в глаза, сверху вниз. Он узнал ее. Диара могла бы поклясться. А еще она рассмотрела в его взгляде досаду и даже что-то похожее на злость. «Вы ошибаетесь, леди», — наконец выговорил он. «Моя бывшая невеста, Диарлинг, пропала без вести полгода назад», — Эдмон выделил слово «бывшая». «Я очень скорбел по ней вместе с матушкой, но внезапные обстоятельства потребовали моей срочной женитьбы». Извините, ничем не могу вам больше помочь. И, наконец, развернув коня, Эдман медленно направился вниз по улице. Диара закрыла глаза и потрясенно привалилась к карке у входа на площадь, возле которой стояла. Неужели это правда, то, что она услышала? Неужели ей не приснилось? Неужели вот этот мужчина, говоривший с ней серыми колючими глазами, в которых нет ни капли чувства, а может, и вовсе никогда не было, и есть ее друг детства, который признался ей в любви на площади Гаста? Голова предательски закружилась. Ей надо побыть одной. Но постоять, но постоять в одиночестве ей не дали. «Дярлинг, дорогая, надо же, какая встреча!» Диара обреченно подняла голову, уже зная, кого перед собой увидит. Грацией, собственной персоной. Наглой, довольной, ухмыляющейся. Паника накрыла ее с головой, а еще злость. Она не сдастся. А Грацией уже подошел и взял ее за локоть, наклоняясь над ней. От его дыхания стало дурно до тошноты. Диара попыталась стряхнуть его руку и почувствовала, как что-то острое упирается ей между лопаток. «Дорогуша, я же сказал, что получу своё. Я привык всегда добиваться своего, и я получу. Было очень неосмотрительно с твоей стороны выходить из дома моего милого друга в одиночестве. Пустите, я буду кричать!» Она дёрнулась и почувствовала, как это острое пропороло ей платье на спине. И теперь уже голой кожей она чувствовала сталь. «Не будешь, дорогуша, если хочешь жить!» «Одно слово, и невеста Диарлинг действительно пропадет без вести». Он издевался. Диара слишком хорошо чувствовала издевку в голосе Грация, а еще угрозу. Он слышал их разговор с Эдманом, и как бы в подтверждение этому секретарь его величества добавил. «Я ведь знаю, что ты бесправная рабыня, и что Эрелиус купил тебя. Не знаю, почему он не захотел продать тебя мне, упрямый дурак, он получил бы в два раза больше, но твоя пропажа ровным счетом никого не насторожит». Даже твой милый и замечательный жених предпочел сделать вид, что тебя нет. А раз тебя нет, то ничего не помешает мне сделать так, чтобы ты действительно исчезла навсегда. С каждым его словом Диара чувствовала себя так, будто из нее уходит жизнь. Словно она еще ходила, двигалась, даже говорила, но уже не жила. А Граци словно угадал, что в таком состоянии она ничего сделать не сможет, и повел ее куда-то, подталкивая в спину. Она покорно шла, ощущая кожей острое лезвие. После встречи с Грацием ей, правда, больше ничего не останется, как умереть. Может быть, тогда сделать это сейчас? Неужели жизнь так важна для нее? Повеяла Голискасом. Интересно, откуда он здесь? Диара обернулась, чтобы увидеть, как королевский глашатый вместе с отрядом гвардейца завернул в гостиный двор. Вот она, ее судьба. «Помогите!» — крикнула она изо всех сил и дернулась, чувствуя, как острие рисует боль и узор на коже. «Ну же, небо, пусть один из них обернется!» Получилось. На крик обернулся один из гвардейцев, а потом и сам королевский глашатый. Грации, дернувшийся было чтобы ее остановить, расплылся в улыбке. «О, Матрон, как давно не виделись!» Он двинулся навстречу, не отпуская Диару. «Грации!» Глашатый подозрительно посмотрел на королевского секретаря, потом на нее. «Что происходит? Эта девушка звала на помощь?» «Она так шутила!» Улыбка Грация вышла излишне нервной, наверное. «Я не шутила!» — начала Диара и услышала шепот. «Расскажешь, найду везде!» Кратце мило улыбнулся так, чтобы никто не заподозрил, что он только что сказал. Диара осмотрелась. Вряд ли, если она скажет правду, сможет добраться до дома. Она не знала, какие отношения у секретаря Его Величества с глашатаями гвардией. Может быть, они захотят вместе с ней пообщаться, и тогда она точно не сможет сбежать. Да и куда бежать? На мгновение перед глазами появился образ растрепанного черноволосого травника, но она прогнала его. Она сама обидела Эрелиус. Зачем тогда жалеть о том, чего никогда не будет? Поэтому она сказала, стараясь, чтобы ее слова казались правдоподобными. Я хотела бы стать фрейлиной ее высочества. Теперь, когда слова были сказаны, да еще и при свидетелях, ее никто не посмеет тронуть. Ну, по крайней мере, она на это надеялась. Глашатый осмотрел Диару и чем-то удовлетворенно хмыкнул. Хорошо, там. Он махнул рукой на гостиный двор. Собрались уже четыре кандидатки. Присоединяйтесь.